Достоинство. Любимая, пусть Бог благословит твой каждый час. Когда б сильнее сказать я мог, сказал бы верь мне сотни раз. Но что сказать сильнее, чем то, что весь я твой, что так любить тебя не будет уж никто. Вальтер фон дер Фогельвейде. Перевод Левика. Как мы уже говорили, для того, чтобы девушка правильно поняла наставление, его облекали в форму увлекательного рассказа. Вот, к примеру, история любви герцога Роберта Нормандского и Орлетты, матери Вильгельма Завоевателя или Вильгельма Бастарда. Герцог Роберт влюбился в простую прачку Орлетту. Чтобы договориться с родителями красавицы, он отправляет двух своих придворных. Те сообщают отцу девушки о намерениях герцога, обещают ему различные привилегии в обмен на дочь. Отец соглашается. Дело за Орлеттой. Но как сказать честной девушке, что герцог желает поразвлечься с ней? Услышав такое, она раскричится или убежит, поэтому ей сообщают, что благородный сеньор берёт её в законные жёны. Узнав о том, что она станет герцогиней, Орлетта облачается в свадебной одежде и Любая уважающая себя девушка хранила такое платье. Но неожиданно сваты, которым герцог поручил ввести девушку в замок Тайна, предлагают ей надеть поверх платья простой льняной плащ, чтобы соседи чего-нибудь не заподозрили. Услышав это, Орлетта возражает: "Раз герцог зовёт меня к себе, я не хочу идти как наёмная служанка или бедная горничная. Я пойду как чистая девушка к достойному человеку". дабы умножить свою честь и себе во благо и если в том не будет для меня ничего позорного поэтому она не только просит подруг нарядить её как это положено невесте но и требует себе коня дабы въехать на нём в замок поравнявшись с замком придворные просят торлетт то спешится и войти через калитку но девица снова показывает свой нрав требуя открыть ей ворота В своих требованиях героиня абсолютно права. Ведь тайная калитка предназначена для любовницы или нанятой шлюхи. Ей же сказали, что она приглашена в замок на правах невесты, а значит, не просто имеет право, но и обязана гордиться своей судьбой, прославляя оказавшего ей великую честь герцога. Поначалу может возникнуть мысль, что девушка движет гордыня, но на самом деле она знает свои права. и боится уронить своё достоинство как невеста герцога, а следовательно и достоинство своего будущего супруга. Когда 18 июля 1385 года в Амьене замуж выходила Изабелла Баварская, невеста подъезжала в повозке, крытой столь богато, что и не спрашивайте. На королеве была корона, стоившая целой казны какой-нибудь страны. Корону ей прислал король в воскресенье Во время торжественного шествия над будущей королевой несли голубой балдахин, усеянный золотыми лилиями. После торжественной мессы и сопутствующих свадьбы торжеств все вернулись в епископский дворец, где жил король. Там был дан обед, подготовленный дамами, королём и синьёрами. Прислуживали же только графы и бароны. Конечно, королева Изабелла выходила замуж через 200 лет после происшествия с Арлеттой. Тем не менее, и в её время свадебные торжества всегда проходили с невероятной пышностью, поэтому претензии Орлета к сватам более чем обоснованы. Но так как жених из благородных сеньоров и не помышлял о реальном церковном браке, а только хотел взять себе понравившуюся девушку в наложницы, он не собирался соблюдать обычаев.